Пустырника сибирского, который отличается от пустырника сердечного тем, что имеет листья, рассеченные на три узкие продолговато рамбические доли, в свою очередь перисто на линейные трехраздельные дольки. Рябина обыкновенная, семейство розоцветное. Народное название «Грабина», «Рабина», «Богорошник», грабина, «Вогреб», «Огряба», «Ареба», «Арябок», «Рябчик», «Скоруха», «Скорушина», «Чуб», «Юдина». «Уральским виноградом» еще называют «Рябину». Рассказывают, что однажды один уральский барин для украшения интерьеров своего имения повелел крепостному каменотесу вытесать из камня виноград, чтобы был совсем как настоящий, чтобы олела, наливаясь гроздь. Каменотес никогда не видел винограда и вырезал из гранита гроздь родной рябины. Мастер был наказан розгами, но с тех пор рябиновую гроздь в народе называют уральским виноградом. В 1915 году известный дендролог и садовод Вольф писал «Рябина обыкновенная встречается столь часто дикорастущую в рощах и лесах почти всей России, от берегов Белого моря до Крыма и Кавказа, что нередко считается презренную бродяжкою и часто изгоняется лесоводами и садоводами. А ведь это исключительно красивое дерево с плотной кроной и перистыми листьями, белыми душистыми цветками весной, яркими плодами осенью, которая держится и зимой. «Невестой леса» называют это изящное растение. На протяжении веков рябину считали Сорной породы. Соответственно, с ней и обращались. В лучшем случае на нее не обращали внимания. Сейчас отношение к дереву изменилось. Красный гарус рябиновых плодов все чаще стал появляться на деревенских и городских улицах. Рябина везде оказывается кстати — в саду, под окном, на улице. В диком виде рябина обыкновенная растет в подлеске хвойных и смешанных лесов, по лесным опушкам, прогалинам, вырубкам, в зарослях кустарников, по берегам рек и озер. Встречается в лесной или лесостепной зонах Европейской части СССР, на Урале и горно-лесном поясе Кавказа. В культуре рябина дает более крупные плоды. Растение хорошо развивается на освещенных местах, отличается высокой засухой и холодоустойчивостью. Растет рябина быстро, первые 15-20 лет, позже рост замедляется, доживает до 200 лет, а плодоносит с восьмилетнего возраста до 100-150 лет. Урожай плодов с одного большого дерева достигает 100 килограммов. Высоко ценил рябину обыкновенную Мичурин. Он создал целый ряд десертных сортов с большими, сочными, сладкими и вкусными плодами. Лучшие из них – гранатная, ликерная, бурая, Мечуринская десертная и другие. Ботаническая характеристика. Рябина обыкновенная, дерево высотой до 4-6 метров, реже кустарник – Кора стволов серая, гладкая, листья очередные, непарно с четырьмя семью парами листочков. Листочки продолговатые, сверху матово-зеленые, снизу серо-зеленые. В нижней части они цельнокрайние, в верхней остропильчатые. Соцветия. густая щитковидная метелка диаметром до 10 см. Цветки со своеобразным горько-миндальным запахом, правильные, диаметром 8-15 мм. Чашечка пятираздельная,